Арест болгарского князя. До прибытия в Бургас оставалось всего несколько минут. Те пассажиры, которым надо было высаживаться здесь, толпились на палубе. Из капитанской каюты вышел высокий представительный господин с роскошными седыми бакенбардами, одетый в безукоризненный черный сюртук. За ним вышел капитан с взволнованным бледным лицом. Кто это? Не знаю, такого пассажира не было видно. Спокойной размеренной походкой подошел элегантный господин к каюте-салону, занимаемому претендентом на болгарский престол и его блестящей свитой. Савин давал клятву политическим заговорщикам. «Вы должны, Ваше Высочество, поклясться в том, что будете свято и нерушимо поддерживать нашу партию». Знаменитый авантюрист, совершенно уже притворивший в себе новый высокий титул, с пафосом ответил. — Даю вам в этом слово, господа. — Клянусь. — Вы никогда не должны забыть наших услуг. — Я это понимаю. — Вы всегда должны помнить, что только благодаря нам вы вошли на болгарский престол. — О, я этого не забуду, господа! — с чувством произнес маскарадный князь. Он сделал театральный жест. «В ту минуту, когда я войду на трон, вы никогда на него не войдете, Савин!» Раздался звучный, спокойный голос. На пороге салона, раздвинув портьеру, стоял элегантный старый барин. Это был Путилин. Если бы тут сейчас с оглушительным треском разорвалась бомба, Это не произвело бы такой паники, такого ошеломляющего эффекта, как слова и внезапное появление гениального сыщика. У всех присутствующих вырвался громкий крик испуга. Савин в парадной форме болгарского князя в ужасе отшатнулся. «Путилен!» — слетело с его побелевших губ. «С вашего разрешения, ваше бутафорское высочество!» С неподражаемой иронией насмешкой ответил Путилин. «Что? Кто это? Как Путилин?» «Цанков просто замер, окаменел!» Путилин сделал несколько шагов по направлению к великому авантюристу. «Именем закона я вас арестую, бывший корнет Николай Савин». Страшным усилием воли растерявшийся Савин взял себя в руки. «Что? Вы желаете меня арестовать?» произнес он, гордо откидывая назад голову. «Да, имею твердое намерения. «По какому праву?» «За вами, господин Савин, накопилось слишком много недоимок русскому храму Фемиды. Пора свести счеты». «Но вы забываете, любезнейший, что здесь не Россия!» гневно вырвалась у Савина. «Но и не турецкая территория, любезнейший экскурнет. Здесь водная территория, здесь палуба корабля. На такой почве я имею право вас арестовать». Не за что! Я не отдамся в ваши руки, слышите? Господа, вашего князя хотят арестовать. Вы должны заступиться!» Обратился будущий болгарский князь к своим верноподданным. Яростный вопль вырвался из грудей политических заговорщиков. Кулаки судорожно сжались, глаза засверкали бешенством. «Мы не выдадим вас, ваше высочество, этому сыщику! Как вы смеете посягать на нашего князя!» — выступил Цанков. «На вашего князя?» — саркастически расхохотался Путилин. «С каких пор русский авантюрист сделался болгарским князем? И по какому праву вы...» «Кучка политических эмигрантов! выбираете народу, который вас вышвырнул претендента на престол!» «Полегче, полегче! Я страшен в гневе!» — заскрипел зубами Цанков. Путилин стоял невозмутимый. «Вы? Вы что же, любезный господин Путилин, серьезно желаете вести с нами борьбу?» «В каком смысле борьбу? Драться, бороться с вами?» — О, этого я совершенно не предполагаю. Слушайте, Савин, вы очень умный человек, и потому предлагаю вам прекратить этот жалкий маскарад, эту высокую комедию. Поймите, сознайтесь и придите к выводу, что вы попались. Вы в моих руках. — Я буду бороться! Я! Я! — совсем обезумел претендент на болгарский престол. В его руке сверкнуло дуло револьвера. — Господа! Властно крикнул он в своей свите, несколько револьверов и ножей кинжалов были моментально выхвачены, и только Путилин стоял безоружный, с голыми руками. «Великолепно! Это мне нравится, и так вы желаете меня убить?» Ни йоты тревоги, ни признака испуга не слышалось в этих словах. Это поразительное хладнокровие изумило даже его врагов. И не только изумило, но и восхитило. — Молодец! Какая смелость, выдержка! — тихо пробормотал Цанков своим товарищем-заговорщиком. — Теперь, Савин, я должен сказать вам следующее. Моя смерть не принесет вам спасения, потому что я, предвидя возможность ее... Принял все, понимаете, все меры для того, чтобы вы все-таки были арестованы. — Дьявол, вы лжете! — Прохрипел авантюрист. — Я лгу. — Разве вы не знаете, что Путилин никогда не лжет? Капитан парохода предупрежден. — Телеграммой я уведомил консула в Бургасе о вашем следовании на болгарский престол. Он встретит вас с достаточным количеством людей для вашего ареста. Вопли бешенства опять прокатились по каюте салона. «Извольте видеть, имея дело с обыкновенными мошенниками, я всегда прибегал к револьверу. С таким же, как вы, я считал это излишним. У меня в кармане два револьвера. Не угодно ли взглянуть на них? И Путилен быстро их выхватил. Но, смотрите, я их кладу на стол. Что же вы медлите, господа?» «Убивайте меня, я беззащитен, я один среди вас!» Савин стоял низко, опустив голову. Свита его точно под влиянием какого-то гипноза безмолвствовала. «Вы что же, хотите замарать ваши ручки еще и убийством? Вы думаете, что это облегчит вашу совесть и ответственность за все, что вы наделали?» «Как? Как вы попали сюда?» Да я с вами шампанское пил, ваше высочество. Вы со мной? И с этими господами, вашими верно подданными, разве вы забыли католического священника? Это были вы, путелен Я Савин. С тоской оглянулся кругом Савин. Рушится все. Все мечты разлетелись. Господи, а я так жаждал!» И зарыдал ужасным, нудным мужским рыданием. «Вы, вы победили, Путерин! Но, клянусь Богом, я... Я был бы идеальным князем Болгарии!» Даже в эту минуту гениальный авантюрист не потерял веры в свое княжеское призвание. — Снимайте скорее этот маскарадный костюм, Савин. К чему привлекать к себе всеобщее внимание? Вам будет тяжелее. — Вы... вы правы. — К черту Всё к черту Ваше высочество, что вы делаете? — послышались возгласы свиты. — Савин! Безумно хохоча, плача, срывал с себя парадную форму болгарского князя. — Ну, — иступленно крикнул он, подходя к Путилину, — берите меня, я ваш, но, но помните, что ненадолго.